Она поглядела на Джералда и заметила, что впервые в жизни видит его небритым. Его еще недавно такое румяное цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. Порк поставил свечу на подставку и подошел к Скарлетт. Ей вдруг почудилось, что сейчас он положит голову ей на колени, ожидая, чтобы она погладила его, как старого верного пса. Орг. Сколько у нас осталось негров? Мисс Карлетт, эти негодные негры разбежались, а одни тогда же подались вместе с Янки. Так сколько же осталось? Вот я, мисс Карлетт, да мамушка. Она целыми днями выхаживает молодых барышень. А сидит с ними сейчас ночью. Так что нас трое, мисс Карлетт. Настрое это вместо ста рабов. Скарлетт с трудом подняла голову, шея нестерпимо ныла. Она знала, что голос у нее должен быть твердым, и сама изумилась, как естественно и спокойно прозвучали ее слова. Словно не было никакой войны, и она мановением руки могла собрать вокруг себя десяток слуг. Порк, я умираю с голоду. Есть что-нибудь в доме? Нет, мэм, они забрали все. Ну, а в огороде они пасли там своих лошадей. Даже на холмах, где растет сладкий картофель, некое подобие довольной улыбки шевельнуло толстые губы. Я-то, совсем было и позабыл про Ямс. Думается, там все цело. Янки же никогда не сажают Ямс. По-ихнему это так, дикое чего-то, и... «Скоро взойдет луна. Ступай, накопай картофели и поджарь. А кукурузной муки совсем не осталось? Или сушеных бобов? А кур?» «Нет, мэм, нет. Каких кур они не поели, тех привязали к седлам и увезли». «Они, они, они. Видно, нет и не будет конца тому, что они тут сотворили. Неужели убивать и жечь этого им мало?» Надо было еще оставить женщин, детей и беспомощных негров умирать с голоду на этой разоренной земле. «Мисс Карлетт, у меня есть немного яблок. Мамушка спрятала в подпол. А сегодня мы их ели. Сначала принеси яблок, а потом пойди на рой картофеля. И, Порт, постой. Я... Я что-то очень ослабела. В погребе не осталось вина. Может, хоть ежевичного?» «Ох, мисс Скарлетт, они первонаперво в погреб-то и полезли!» Скарлет вдруг почувствовала, что ее мутит. Голод, бессонная ночь, усталость и страшные известия — все сказалось сразу, и она ухватилась за резной подлокотник кушетки, стараясь преодолеть головокружение. «Значит, нет вина!» — произнесла она тупо, и перед взором ее воскресли бесчисленные ряды бутылок в отцовском погребе. Что-то еще шевельнулось в памяти. «Порк! А кукурузные виски в дубовом бочонке, которые папа закопал под беседкой?» И снова по темному лицу проползло нечто похожее на улыбку, радостную и исполненную уважение. «Мисс карлет да чего ж у вас шустрые глазки? Я ведь напрочь забыл про тот бочонок. Только, мисс карлет это виски пить не гоже. Оно ведь, почитай, что еще и года не лежит, и опять же, виски — это ж не для леди. Порк, как все негры, нет, чтобы пошевелить мозгами, что им скажут, то и твердят, а янки еще надумали их освобождать. Сейчас оно будет в самый раз и для леди, и для ее папы. Живей Порк! «Откопай бочонок и принеси два стакана, немного мяты и сахара, и я приготовлю джулеп». Распространенный в Америке напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой. Порк поглядел на нее сукоризной «Мисс Карлетт, будто вы не знаете, какой же у нас сахар. Мы о нем и думать позабыли, и мяту всю лошади поели. А они перебили все стаканы». Если он еще раз скажет они, я завяжу, я просто не выдержу, подумала Скарлет, а вслух приказала Ладно, ступай, принеси виски. Мы выпьем неразбавленного. И когда он уже собрался идти, добавила Постой, Порк, надо еще сделать так много, что я как-то не могу собраться с мыслями. Да, вот что. Я привела лошадь и корову. Корова мучается, давно не доина, а лошадь надо распрячь и напоить. Ступай, скажи мамушке, чтобы она занялась коровой, чтобы уж как-нибудь с ней правилась. Ребенок миссис Мелани умрет, если его не покормить, а... Мисс Мелли... Того она не может? Порк тактично умолк. Да, у мисс Мелни нет молока. Господи... Мама упала бы в обморок от этих слов. «Так, мисс Скарлетт, моя Дилси может покормить ребеночка, мисс Мелли. Моя Дилси только-только родила, и молока у нее хватит на двоих. Так у тебя тоже новорожденный порк». «Младенцы, младенцы, младенцы. Зачем Господу Богу столько младенцев? Впрочем, это же не Бог их творит. Их творят глупые люди». «Да, мэм, большой, толстый, черный мальчик, он, ступай, скажи дился, что я сама поухаживаю за сестрами, а она пусть покормит ребенка мисс Мелани и сделает для нее все, что нужно. А мамушки вели заняться коровой и отведи эту несчастную лошадь на конюшню». «Конюшни нет, мисс карлет Они растащили ее на костры». «Перестань перечислять мне, что они сделали». «Скажи Дилсе, чтобы позаботилась о миссис Мелани и ребенке, а сам ступай, принеси виски и ямса». «Мисс Скарлетт, как же его копать в темноте-то? Возьми полено, откали лучину. Ты что, не понимаешь?» «Откуда же полено? Они все дрова. Придумай что-нибудь. Не желаю ничего слушать. Накопай, и все поживее. Поворачивайся». В голосе Скарлет послышались резкие ноты, И Порк поспешно скрылся за дверью, а она осталась вдвоем с Джеральдом. Скарлет ласково погладила его по колену. Как он отощал! А ведь какие у него были крепкие шинкеля! Надо как-то вывести его из этой апатии. Только спрашивать его о Беллин — это выше ее сил. Это потом, когда она соберется с духом. Почему все-таки они не сожгли дом? Джеральд молча смотрел на нее, словно не расслышав вопроса, и она задала его снова. «Почему?» Он пробормотал что-то бессвязное. Потом, более внятно, «они тут расположили свой штаб». «Штаб Янки в нашем доме?» Она почувствовала, что дорогие ей стены опоганены. «Этот священный для нее дом...» в котором жила Эллен, и здесь Эти. Да, дочка Янки. Сначала мы увидели дым за рекой, над двенадцатью дубами. А потом пришли они. Но мисс Индия и мисс Милочка уже уехали в Мейкон и взяли с собой кое-кого из негров, так что мы за них не тревожились. Ну, а мы в Мейкон уехать не могли, Девочки были очень больны, твоя мама, и мы не могли уехать. Негры все разбежались кто куда, забрали фургоны и мулов, а мамушка и Дилсы, и Порк эти остались. Мы не могли тронуться с места из-за девочек и из-за твоей мамы. Да-да, только бы он не говорил о маме. О чем угодно, лишь бы не о ней, лишь бы не о ней» даже если сам генерал Шерман сделал эту комнату своей штаб-квартирой. Янки шли на Джонсбуро, старались перерезать железную дорогу. Они шли по дороге от реки, их были тысячи, и тысячи лошадей и орудий. Я встал на пороге. «О, храбрый маленький Джеральд!» — подумала Скарлет, и сердце ее наполнилось гордостью. Джеральд, встречающий неприятеля, стоя на пороге с таким видом, словно за спиной у него не пустой дом, а целое войско. Они сказали, что сожгут дом, и чтобы я убирался, пока цел. А я сказал, что они могут сжечь его только вместе со мной. Мы не могли уйти, девочки и твоя мама. Ну а потом... Перестанет он когда-нибудь возвращаться все к тому же. Я сказал им, что в доме тиф, что больных нельзя трогать, они умрут, что пусть жгут дом вместе с нами. Да и не будь здесь никого, я все равно бы не ушел, не покинул бы Тару. Голос его замер, невидящим взглядом он обвел стены, но Скарлетт поняла — За спиной Джералда стояли сонмы его ирландских предков, умиравших за клочок скудной земли, которую они возделывали своим трудом, боровшихся до конца за свой кров, под которым они жили, любили, рожали сыновей. Я сказал, пусть жгут дом вместе с тремя умирающими женщинами, но мы отсюда не уйдем. Молодой офицер, он оказался джентльменом. Янки джентльменом? Что с тобой, папа? — Да, джентльменом. Он ускакал и вскоре вернулся с капитаном, военным врачом, и тот осмотрел девочек и твою маму. — И ты позволил проклятому Янке переступить порог их спальни? У него был опиум, а у нас его не было. Он спас жизнь твоим сестрам. Сьюлин погибала от потери крови. Этот врач был необыкновенно добр, и когда он доложил, что здесь больные, янки не стали жечь дом. Какой-то генерал со своим штабом разместился тут, они заняли весь дом, все комнаты, кроме той, с больными. А солдаты... Его голос снова замер, казалось, силы покинули его. Небритый, обвислый подбородок тяжелыми складками лег на грудь. Но, сделав над собой усилие, он заговорил опять. Солдаты раскинули свой лагерь вокруг дома. Они были повсюду, на хлопковом поле, на кукурузном. Выгон стал синим от их мундиров. В ту же ночь зажглись тысячи бивачных огней. Они разобрали изгороди, потом амбары, конюшни коптильню, жгли костры и готовили себе еду. Зарезали коров, свиней, кур, даже моих индюков его любимых индюков, так значит, их тоже нет. Они все забрали».